Глава 18 Все экстренные службы в Адуцца были подняты по тревоге. Армия, гвардия, тенеборцы, даже спешно мобилизованные полицейские, все, кто мог держать оружие, заняли позиции на стенах и крышах, ведя огонь по огромной твари, нависшей над городом. Купол, золотистый почти невидимый днем,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 Их единственный шанс. Ванкувер, Канада Папа Лекба материзовался из тени старого кедра на окраине Ванкувера в промышленной зоне, где ряды безликих складов уступали место густому лесу, подступающему к самому городу. Моросящий дождь, типичный для этого региона, лениво барабанил по его изношенному цилиндру, Но старик, казалось, не замечал ни сырости, ни промозглого ветра, дующего с океана. Его взгляд, лишенный зрачков и полной нечеловеческой мудрости, был прикован к огромной, огороженной высоким забором территории. а «Оплот человечества!» Ха! — криво усмехнулся Легба. Здание, вернее целый комплекс, напоминающий небольшой исследовательский городок, выглядел Современно, даже футуристично. Стекло, бетон, сталь... Все это сверкало под тусклым светом фонарей, окружавших периметр. Но для Папы Лекбы это было лишь очередное недолговечное творение суетливых людишек. Не так уж и внушительно, как они, вероятно, сами себе мнят. Этот научный центр...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 И тут папу Лекбу даже несколько удивило, как из центра дымящихся руин, из самого сердца разрушенного комплекса, ударил луч ослепительно-белого света. Он был настолько ярким, что Лекба на мгновение зажмурился. Луч пронзил остатки теневого торнадо, заставляя его таять и рассеиваться быстрее, чем предполагалось. «Смогли и такие частично помешать моему заклинанию, заставив его?» «Прерваться раньше задуманного срока», — подумал старик. «Но это уже неважно Основная задача была выполнена, а плод человеческой науки, посмевший бросить вызов теням, был уничтожен». Лекба быстренько оглядел дело рук своих и отвернулся. Место стало для него бесполезным. «Теперь пора двигаться дальше». Он открыл новый теневой проход,